Эпилог. Злато. «Ну, золотце, ну, пожалуйста!» Тёма складывает руки в умоляющем жесте, при этом строя такие глаза, что и какающий кот позавидует. Пардон за такое сравнение. «Нет. Златовласка, без тебя никак. Это уже произносит Клюев. «Давай, ванчик, соглашайся!» Подключается Марк. «Что, тебе жалко, что ли?» А мы реально в безвыходном положении. Никто ни о чем не узнает. Уверенным тоном отрезает Рома. Ага, эти бестолычи пытаются втянуть меня в очередную авантюру. Ты просто посидишь на скамейке. Я буду играть всю игру. Но нам по-любому нужен второй голкипер. Или снимут с игры. Ребята мрачнеют. А дело, собственно, в том, что второй вратарь в самый подходящий момент растянул кисть и просто физически играть не может. Тренер об этом пока не догадывается. Первым об этом узнал Клюев, и вместо того, чтобы во всем честно признаться Евгению Геннадьевичу, он притащился ко мне вместе с группой поддержки. А если узнают? Вы понимаете, что вас просто дисквалифицируют? Призываю парней к голосу разума. Все же тренироваться под личиной парня и выйти на официальную игру – большая разница, согласитесь. Если обман раскроется, прилетит всем по самое небалуй. И ладно, мне-то что? Отделаюсь стыдом. А Ромка? А Тёмыч? Слишком много рисков. Никто не узнает. Меня пугает непоколебимая уверенность в колосе Клюева. Ты мне столько времени голову морочила. А я, между прочим, вообще только сейчас об этом узнал. Поддакивает Кузнецов. «Ты тот ещё Штирлиц Дуванчик». «Вы ненормальные. Я не пойду на эту аферу. Поищите замену». «Нет замены», — хмыкает Тёма. «Матч завтра. Нереально найти кого-то. Вообще не факт, что понадобится запасной голкипер. Я же говорю, я отстаю весь матч. Ты будешь сидеть на трибуне». «Ох, эти парни-хоккеисты просто непробиваемые. Уже любой бы баран стался, а эти стоят на своем до последнего». И, вероятно, если я не соглашусь, вынесут меня на трибуну силой. С этих прохвостов станется. Ладно, ваша взяла. Сдаюсь я. Да, — радостно выкрикивает Марк. Адуванчик, у тебя в должниках целых четыре хоккеиста. Но должок лучше требуй с Клюева. С пошловатой ухмылочкой добавляет. Он знает, как с тобой расплатиться. Придурок. Фыркает Клюев, легонько толкая друга в плечо. «Я густо краснею, потому что прекрасно понимаю, на что намекает Марк. У него, что называется, язык без костей. Мы с Ромой в отношениях уже два месяца. Это если говорить официально. За эти два месяца перешагнули черту, если вы понимаете, о чем я. У нас полноценные взрослые отношения. Кажется, еще никогда я не была так счастлива и наполнена. Все аспекты жизни сложились». И учеба, и личная жизнь, дальнейшие перспективы, увлечения и даже друзья. Может, недаром говорят, что лучшие годы студенческие, когда ты еще не набрался от мира плохого, но при этом уже не наивный подросток. Именно поэтому, когда я окончательно соглашаюсь на эту авантюру, я думаю, когда, если не сейчас? Не дрейф, Златовласка, у тебя все получится. Ты у меня самое лучшее подбадривает меня Рома, когда мы уже выходим на лед перед игрой. Рев толпы, освещенный светом лед, дух соперничества и жажда победы. Как мне этого не хватало? Мы по очереди выходим на лед, чтобы поприветствовать зрителей и разогреться перед матчем. От нервов живот скручивается. Надо было видеть, как я одевалась в кладовке, пока за дверью караулил Кузнецов. Проблема в том, что Марк самый ненадежный человек. Стоит ему только увидеть юбку, и человек абсолютно потерян. К счастью, сегодня он свою обязанность выполнил. Иначе, клянусь Богом, я бы оторвала ему его причиндалы. Тренер подмены не заметил. Что сказать, я хорошо шифруюсь. Кроме того, я вечно прячусь за спинами ребят. Поэтому пока никаких острых ситуаций не возникло. Спасибо, Господи. Я все-таки вас убью. В сердцах выпаливаю. «Тосковать будешь без меня, златинда», — ласково произносит Рома. «Он иногда все еще называет меня златиндой, но уже не как-то обидно, а нежно. Зато в спокойствии жить...» «Спокойствие переоценено», — Хмыкает Клюев. «Клюев, Авдеев, вы долго будете трепаться?» Слышатся грозные руки Евгения Геннадьевича. «И нам приходится разъехаться по разные стороны. Авдеев — это, к слову, я». Точнее, я за него. Мы немного разминаемся, затем проходит стандартное мероприятие, где мы хлопаем по рукам соперникам. Сегодня мы играем с титанами. Хорошая команда, достойные соперники. Среди них есть пару перспективных игроков, которые, как я полагаю, будут играть в вышки. Звук звонка, матч начался. Первый период проходит ровно. Много острых моментов, но ни одна шайба так и не залетает в ворота. Парни выходят со льда. Тёмыч тяжело дышит. Видно, что запыхался. Мы удаляемся всей командой в раздевалку, где тренер устраивает нам прочистку мозгов. «Это что за игра? Вы что, девица на выданье? Кузнецов, ты вообще собираешься забивать? Три твои шайбы отбили?» «Я знаю, тренер», – ворчит Марк. «Знает он. Бить нужно по шайбе нормально. Или ты её боишься?» Тут он переходит на следующего игрока. Чехотит так, что я искренне не понимаю, откуда в ребятах столько самомнения. Тут самооценка должна валяться на дне. А они ого-го сколько о себе думают. Клюев, собери свои мозги в кучу. Нам нужна эта победа. Хорошо, тренер. Он еще пару минут продолжает делать замечания, а потом дает установку на второй период. Время перерыва подходит к концу, и мы возвращаемся на лед. Второй период начинается более агрессивно. Должно быть, титаны тоже выслушали много лесных эпитетов. Шайба по льду летает со скоростью света. И вот первый кол. Не в нашу пользу. Когда меняется пятерка и клюев выходит со льда, я придвигаюсь к нему. Незаметно сжимаю его плечо в знак поддержки и тихо шепчу. Время еще есть. Да, напряженным голосом выдает, и я больше его не трогаю. По себе знаю, что когда ты сосредоточен на игре, остальной мир отходит на второй план. К концу второго периода мы отыгрываемся. Счет 1-1. Поразительное явление, но Евгений Геннадьевич меняет тактику. Он хвалит ребят, чтобы те не упали духом, и мотивирует на победу. Тактика кнута и пряника. Третий период самый напряженный, поскольку решающий. Все собраны максимально. Клюев почти забивает шайбу, но вратарь Титанов ловкий парень. Однако через минуту с передачи Ромки забивает шайбу Дроздов. Они переглядываются и, кажется, все старые обиды забыты и оставлены в прошлом. Незаметно наступают последние пять минут. Темку у ворот окружают Титаны, шайба летит у ворота, Тёмыч её ловит, но падает, черт побери, на руку. «О нет, только не это». Всюду слышится замена. На ватных ногах я выхожу на лед. Становлюсь у ворота и тут неожиданно перехватываю теплый взгляд Ромы. Он посылает мне мысленные сигналы уверенности. Верит в меня так, как я в себя не верю. И от этого у меня будто крылья вырастают за спиной. Ну уж нет, эту победу мы не упустим. Пять минут. За пять чертовых минут я не пропускаю ни единой шайбы. Мы держимся, этот дух единства и общее желание победы – нечто волшебное. Тайфун побеждает со счетом 2-1. Мы ликуем. Даже Евгений Геннадьевич улыбается. Мы с Ромой встречаемся где-то на середине льта. Он смотрит на меня сверкающими голубыми глазами и неожиданно горячо заявляет. «Я люблю тебя». Я ошарашенно хлопаю глазами. Рома смущается своего порыва. И, прикусив губу, нервно бросает. «Не отвечай сейчас, если ничего не чувствуешь. Просто хочу, чтобы ты знала». «Ничего не чувствую? Да мне кажется, что я влюбилась в этого нахала, когда он еще этого не заслуживал. Когда он первый раз проводил меня домой. Такой неприступный и холодный, но заботливый. Мой. Просто мой. И я тебя люблю, Ром». Все, что мы можем себе позволить посреди льда, это лишь счастливо улыбаться и смотреть друг на друга горящими глазами. Но и этого достаточно. Как и времени друг для друга. Потому что все у нас еще впереди.